Глава шестьдесят восьмая Остров нищих Воющая, орущая, свистящая толпа Окружила нас и стала хватать за полы халатов, За рукава, за орденские ленты. «Дай, дай крепдышину!» — орали многие. «Жидкого тела, жидкого тела!» Каким-то образом некоторые узнали, что у Кацмана есть два фейерверка. Они дергали Лоцмана за фалды с криком ⁇ Подай фейерверк! ⁇⁇ Подай фейерверк! ⁇⁇ А ну, Кацыч! ⁇⁇ гаркнул Пахомыч. Разойдись по местам! ⁇ Сядь! ⁇ Прось! ⁇ Культурно! ⁇ Кому говорю, заткнись, не ори! ⁇ А то сейчас Чугайлу с борта привезу. Он тебе подаст крепдышину в харю. А остров меж тем пейзажем своим был гул, как сокол. Местами только валялись на песке обломки мраморных колонн и постаментов. Нищие поняли, что хором нас не возьмешь, разошлись с легким ворчанием по своим законным местам и расселись в некотором скромном порядке. Первым в этом чудовищном ряду сидел человек с деревянной рукой. Рука эта абсолютно бездействовала, а только тянулась к нам, однообразно приговаривая, подайте человеку с деревянной рукой, подайте древорукому, подайте рука древому, подайте бедному человеку, который ничего не имеет, кроме деревянной руки. Суир! Подал целковый, торпом гривенник. Я подал подаяние. Лоцман-кацман подал прошение об отставке подавать. — В чем дело, Кацман? — спросил капитан. — Сейчас не время шуток, я бы сказал, кощунственных. — Подаю? Что могу? — отвечал Лоцман. — Кстати, этот человек богаче меня. При наличии деревянной, вырезанной, скорее всего, из жимолости руки, у него имеются и две других — левая и правая. Наш деревянный нищий действительно, отложив в сторону резьбу по дереву, свободно философствовал двумя другими, руками пересчитывая подаяние. «Что же получается, голубчик?» — сказал старпом «Вы нас обманули? Надули?» «У вас две живых руки, а вы нам подсунули деревянную!» «Зато смотрите, какая резьба!» — воскликнул нищий. «Сейчас уже так никто не режет. Кроме того, я не подсовывал. Я только показал вам деревянную руку и попросил подаяние вернуть гривенник». «Милостыня есть милостыня», — сказал Пахомыч. «В конце концов...» Ваша третья рука всего лишь деревянная. Дружески, попрощавшись с руким, мы двинулись дальше и скоро подошли к человеку, который сидел в пыли и посыпал пеплом главу свою. «Подайте на пепел», — приговаривал он. «А что, у вас мало пеплу?» — спросил старпом. «Кончается». Я, конечно, как посыплю, потом собираю, но ветер развеивает, и расходы пепла имеются. Старпом подал гривенник. Суэр — целковый. Я подал подаяние. Лоцман подал прошение о помиловании. Пеплоголовый прочел прошение Лоцмана, достал из кармана синий карандаш и одним взмахом Написал поперек отказать. Распрощавшись, хоть и с пеплаголовым, но находчивым, в смысле лоцмана нищим, мы направились дальше. Довольно скоро из кустов Конкордия послышался тоскливый призыв: Подайте нищему духом. Раздвинув хрупкие ветви, мы увидели человека на вид совершенно нищего духом. У него были полые глаза, сутулые веки, присутствующие в дальних странах выражение лица, грубые ступни кожаных полуботинок, вялые квадраты клеток на ковбойке, локти, две родинки, медаль. — Ну, может, у вас есть хоть немножечко духа? — спрашивал Суэр. Нету ни хрена, отвечал нищий. Вы уж подайте милостыню. А как же вы живете с духом-то таким? Мучаюсь ужасно. Главное, что я не только нищий. Я еще и падший, падший духом, понимаете? И так-то духу нет, а он еще и падает. К старпом подал Гривенник, Суир, Цуковый. Я, как обычно, подаяние Лоцман подал руку. — Это еще что такое? — спросил нищий духом, увидев руку Лоцмана. — Моя рука, друг, — отвечал Кацман. — Вот что поднимет ваш дух сильнее злата. — Вы думаете, — засомневался нищий духом, рассматривая лоцманскую хиромантию, — да вы пожмите ее. Нищий духом осторожно взял лоцманскую ладонь и пожал бугры Венеры и мантильский крест, растерянно оглядываясь по сторонам. — Ну как? — спрашивал лоцман. — Маленько поднимает? — Да вроде нет, — отвечал нищий духом. Ну тогда и хрен с тобой, дружище. Если уж моя рука бессильна, никакие червонцы не помогут. Мы приблизились к человеку, который монотонно топтал одну фразу «Подайте беженцу, подайте беженцу». Вид у него был загнанный, как у борзой и зайца. Не успели мы подойти, он вскочил, затряс руками и плечми и, эдак дергаясь, кинулся стремглав бежать с криком «Отстань! Отстань, проклятый!» Пробежав круг с двести ярдов, он пал на землю. «Подайте беженцу!» — задыхался он. чего вы бежите, друг?» — доброжелательно спросил Суэрвейр. — Я бегу от самого себя, сэр, — отвечал нищий, обливаясь потом. — И давно? — Всю жизнь, и никак не могу убежать. Этот противный я сам все время меня догоняет. Да вы поглядите! Он снова вскочил с места и закричал самому себе «Отстань! Отстань, мерзавец!» и рванул с места так, что песок брызнул из-под копыт. Пробежав двести ярдов, он вернулся обратно и рухнул на песок. «Вы видели, сэр? Видели! Мне удалось обогнать самого себя на тридцать восьмом скаку, но на семьдесят девятом эта сволочь снова меня догнала. Подайте, сэр, беженцу от самого себя!» Суэр подал целковый, старпом гривенник, я подал подаяние, Лоцман подал пример достойного поведения в обществе. Очевидно, наглядевшись на Лоцмана, несчастный беженец снова вскочил и на этот раз взял старт с большой ловкостью. Это был настоящий рывок рвача. И вдруг мы с изумлением увидели, как наш беженец выскочил из самого себя, обогнал вначале на полкорпуса, на корпус, оторвался и все более и более, набирая скорость, ушел вперед, вперед, вперед. «Не догонишь, гад!» — орал тот, что убежал от самого себя, а тот, от которого убежали, орал вслед «Врёшь, не уйдёшь!»